Как столь крошечный предмет, если это вообще предмет, может быть так непостижим и в то же время способен рвать на части наш отлично организованный и такой понятный мир. Дэвид Алберт, доктор философии, С одной стороны, эта теория полна парадоксов, загадок и путаницы в понятиях. С другой стороны, у нас нет возможности. Отбросить ее или пренебречь ею, поскольку она на практике зарекомендовала себя как самый надежный инструмент для предсказания поведения физических систем. На границе известного и неизвестного. Классическая физика Ньютона основана на наблюдении плотных объектов, которые знакомы нам из повседневного опыта от падающих яблок до движущихся по орбитам планет. На протяжении столетий ее законы были многократно проверены, подтверждены и расширены. Они вполне понятны и позволяют хорошо предсказывать поведение физических объектов и свидетельство тому достижения промышленной революции. Но в конце XIX столетия, когда физики начали разрабатывать инструменты для исследования мельчайших составляющих материи, они были сбиты с толку. Физика Ньютона перестала действовать. Она не могла ни объяснить, ни предсказать получаемые ими результаты экспериментов. За следующую сотню лет развелось совершенно новое описание мира мельчайших частиц, известное как квантовая механика, квантовая физика или просто квантовая теория, Это новое знание не вытесняет Ньютонову физику, которая по-прежнему отлично описывает большие макроскопические объекты. Однако новая наука отважно идет туда, куда физике Ньютона путь заказан — субатомный мир. «Наша Вселенная очень странная», — говорит доктор Стюарт Амеров. Судя по всему, существует два свода законов, управляющих ею. Наш повседневный классический мир, мир привычных нам пространственных и временных масштабов, описывается ньютоновскими законами движения, сформулированными сотни лет назад. Однако, когда мы переходим к объектам атомного уровня, включается совершенно другой свод законов – это «Квантовые законы». Конец цитаты. Термин «квант» был впервые использован в науке немецким ученым Максом Планком в 1900 году. Это латинское слово означает «количество», однако ныне его используют для обозначения наименьшего количества материи или энергии. Факты или фантастика? Выводы квантовой теории потрясающие. Ниже мы подробнее остановимся на пяти основных потрясениях и напоминают научную фантастику. Частица может находиться в двух или более местах одновременно. Один из недавних экспериментов показал, что частица может находиться в трех тысячах мест сразу. Один и тот же объект может проявляться как частица, локализированная в одном месте – или как волна, распространяющаяся в пространстве и времени. Эйнштейн утверждал, что ничто не может двигаться быстрее света, однако квантовая физика показала, что субатомные частицы обмениваются информацией мгновенно, через любые расстояния в пространстве. Классической физике свойствен детерминизм. Если нам дан определенный набор исходных условий, таких как координаты и скорость объекта, мы можем совершенно точно определить, куда он будет двигаться. Квантовая физика вероятностна. Мы никогда точно не знаем, как поведет себя конкретный объект. «Классическая физика механистична. Она основана на предположении, что лишь через понимание отдельных частей возможно понимание целого. Новая физика холистична. Она изображает Вселенную как единое целое, части которой взаимосвязаны и влияют друг на друга».